Глава шестая, 867 год, 4 июля, Новый Рим Охоту на ведьм, которой Ярослав занялся сразу после покушения, прервал визит венгров. Тех самых венгров, о которых он же и думать забыл. Когда-то пригласил, и они пропали, утонув в пучине степных разборок. Из того горнила вышло всего пять тысяч человек, которые еле плелись, нищие и обездоленные. «Твою же!» — тихо процедил Ярослав, когда увидел эту радость. «А где их стада? Где лошади? Где повозки? Где пожитки?» «У них все отняли», — констатировал, очевидно, представитель Хазар, Прекрасно знай историю этих бедалак. Э, что они едят? Что найдут? Рыбачить-то хочется, грабят. Поднять гарнизон, комитетов привести в полную боевую готовность. Правильно, кивнул Хазарин. Под наших надо. Ярослав смирил его неприязненным взглядом, но промолчал. Тысяча отчаявшихся человек это не тот ресурс, которым можно было разбрасываться. Они ведь сейчас находятся в такой ситуации, что готовы на всё, в том числе и на интеграцию в новую державу и осёдлую жизнь. Но чтобы с голодухи не набросились, нужно продемонстрировать силу. А наш герой уверен, в этой толпе хватало людей, которые уже день или два вообще ничего не ели встретились. Толпа оборванных, измученных людей и правильные ряды комитетов, сомкнувших щиты и держащих практически идеальную ровную линию строя. Отчаяние и порядок, сила и ничтожность. Ярослав выехал вперёд на своём буцефале и, проезжая мимо толпы, вглядывался в их лица, но встречал лишь пустые, обречённые взгляды. Войска, что стояли напротив них, не оставляли им никаких шансов, даже иллюзорных. Не то чтобы победить, но даже просто удрать. Да и куда бежать? Ни они, ни так, другие добьют. Поэтому такой безнадёги, какой повеяло от этих венгров, наш герой ещё никогда не встречал. Безнадёги, смешанной с отчаянием и бессилием. Жуткое просто кошмарная смесь. Кто принесёт присягу, громко произнёс Ярослав, тот попадёт под мою руку, а значит, от голода не умрёт. Кто хочет принести присягу, шаг вперёд. И вся толпа жутковато качнулась вперёд, шагнув. Ни один человек не отказался, тем более что из-за войск, что стояли перед ними. Салат копахла свежим хлебом. Его аромат приносил ветерок, что креню неудачно дул в нужном направлении. Но между хлебом и голодными людьми находились комитеты, что только и останавливало этих бездоленных венгров от немедленного рывка вперёд к еде. Принесли они клятву верности, после чего выстроившись в несколько колонн, начали получать еду. В огни руки пока давали всего кусок хлеба, не очень большой, опасаясь, чтобы с животом ничего не случилось. Голодали ведь долго. После выдачи еды бедолаги её тут же съедали, практически не жуя, заглатывая с удивительной скоростью, а потом отправлялись на санитарную обработку: мыться, бриться, стираться и вообще приводить себя в порядок. Повара же тем временем готовили для них горячее, не крутое, но жирное и наваристое, чтобы опять-таки не угробить долго голодавших. Ярослав тем временем думал над тем, где и как размещать этих людей и куда их в дальнейшем девать. Они ведь в сущности ничего не умели с полезного для жизни в этих краях. Кочевники, степняки, здесь лес с редкими лугами да река. Ну и язык, конечно, сказывался. Венгры говорили в основной массе на своём, на венгерском, хотя печенежский знали все очень хорошо. Поэтому Ярослав проклятву говорил на тюркском наречии, но окружающие его люди и тюркского, как правило, не знали. Они ведь славянами были в основной массе и смотрели эти жители на венгров дико и с раздражением. Но оно и понятно. Их жизнь изменилась за минувшие годы очень заметно. Настолько, что такие вот бродяги вызывали у них удивление и раздражение, не только из-за языка. Отвыкли они от них. От бродяг и чудовищных всеобъемлющих нищеты. Жившие ещё 10 лет назад в маленьких, кишащих насекомыми и отапливаемых под чёрныму землянках, эти люди шагнули далеко вперёд, потому что в самом новом Риме и его окрестностях более не имелось ни одной землянки от слова вообще. В столице жилые дома, исключая казармы, строились по новой типовой технологии. Двухэтажные землебитные стены имели деревянные перекрытия и утеплённую крытую черепицей крышу. Пол настилался не только на втором, но и на первом этаже. Окна с составными печью из кирпича, которую топили по-белому, по конструкции представляла собой обычную грубку, то есть голландскую варочную печь из Нового времени. После старых землянок в таких домах было намного суше теплее и уютнее. За городом, на селе применялось деревянное строительство, и там ставили обычный сруб пятистенок с жилой комнатой и сенями, обмазывая его снаружи глиной для теплоизоляции. Внутри опять-таки стояла голландская варочная печь. А небольшие окна прикрывались ставнями. Через них, конечно, убегало тепло. Но каменный массив печи в целом прогревался и неплохо спасал по ночам. А наличие топора уже теперь в каждом таком доме позволяло заниматься заготовкой дров посущественнее, нежели хворост. То есть дрова теперь были вполне решаемой проблемой даже для простых обывателей, ходящих под рукой государя. Впрочем, где только можно было, Ярослав старался заменять деревянные дома землебитными пусть даже и в один этаж, из-за банальной пожарной безопасности, да и тепло они держали лучше, обладая куда более толстыми стенами. Понятное дело, жизнь всех кривичей и уже тем более ради мечей с Дреговичами государь изменить тотально не сумел за эти годы. Но там, где люди служили ему, она менялась кардинально. Все эти поселения, что он организовал вдоль дороги от Нового Рима до Новой Трои, были отстроены нормальными домами, частью деревянными, частью землебитными, и люди там чувствовали себя хорошо. Во всяком случае, куда лучше, чем проживающие совсем недалеко от них древляне, оставшиеся номинально вольными, а не державными. Кроме жилья, Ярослав был славен среди своих подданных питанием. А точнее, голодом, которого при нём не случалось. Не вообще, а только среди тех, кто ему служил. Амбары государя были полны, и он всегда мог помочь. Да, не бесплатно. Да, требуя взамен службу, но посильную. И это лучше, чем пухнуть от голода всю весну, обдирая кору с деревьев. Для девятого века это было сказкой. Рост то не сбыточной сказкой, потому что урожаи в те годы не отличались регулярностью, а логистика была из рук вон плохой, из-за чего и на раз даже высшая аристократия могла недоедать. Простые же люди голодали на регулярной основе. А тут раз, и вот уже почти 10 лет не голодает никто из сходящих под рукой нашего героя. Да, от пуза Ярослав их не кормил и просто так никого не кормил. Но возможность своим посильным трудом прокормить и себя и своих близких поднимала его рейтинг среди обывателей буквально до небес. Кроме еды и жилья, служащей его славу, обзавелись к 867 году более-менее приличной одеждой и металлическими инструментами в достатке: топоры, ножи, косы и прочий скарб. Они радикально облегчали им жизнь, а добрая одежда и крепкая обувь продлевала её, уменьшая количество заболеваний и прочее, прочее, прочее. И всё это категорически контрастировало с жизнью тех, кто не служил Ярославу и жил вот буквально под боком, формируя два мира. И жители того внешнего мира стремились перебраться под руку государя, чтобы жить так же хорошо, как и вот эти ребята. Да, при этом приходилось коренным образом менять свою жизнь, и это выступало довольно серьёзным тормозом. Но голод не тётка. И каждый год всё больше и больше людей, откинув предрассудки, тянулись к новому Риму. Что же их так пугало? Да службой по гала. Все, кто шёл под руку Ярослава, становились служилыми людьми. Кто-то владел воинским ремеслом, кто-то кузнечным, кто-то иным. Даже сельскохозяйственные работы проводили не так, как издревле завелось. Их выполняли служивые. Кто-то служил агрономам, кто-то разнорабочим, и каждый за свою службу получал плату. Это позволяло Ярославу обрабатывать уже достаточно большие пашни не крестьянами, а по сути, рабочими, организованными в предприятия. Кто-то назовёт этих трудяг батраками. Ну, так и что? Главное, что они сами добровольно шли заниматься этим ремеслом и были вполне удовлетворены своей жизнью. Да, в полном смысле слова наш герой ещё не развернул сельскохозяйственные предприятия, но он был уже к этому очень близок и мог уже употреблять широкий манёвр не только тягловыми животными и фургонами, но и рабочими руками. Плюс ко всему, применять маломальскую механизацию тоже на животной тяге. Но для тех двух сеёлок это было не беда из-за чего резко росла удельная эффективность труда. И было куда все применить. К весне 1867 года одной только пашни было уже более 2000 гектаров, да не абы какой, а правильно организованной и разбитой на аккуратные поля, по гектару каждый, с перелесками между ними, да объединенные сетью проселочных дорог, И все эти поля нужно было вспахать, засеять и убрать. А ведь ещё имелись заливные луга под покосы, и с ними тоже нужно было что-то делать. Понятное дело, что Ярослав применял не только служелых работников, но и наёмных, сезонных. Но всё одно, без такой организации труда ничего бы у него не получилось. Наёмные сезонные трудяги без скелета, на который они налипали, просто бы не сумели организованно работать. Кроме обширной пашни и покосов, у Ярослава имелись уже три рыбоводных пруда с жёлтым карасём до сазаном, 27 небольших козлятников по выращиванию этих вонючих, но крайне неприхотливых животных, почти полсотни курятников с весьма впечатляющим поголовьем пернатых. Имелся и конный завод на котором старательно пытались разводить тяжёлых лошадей и две малые фермы с коровами и опытное сельскохозяйственное предприятие для проведения селекционных работ, например, по выведению сахарной свёклы, и маленькая ферма, на которой пытались освоить разведение песца на мех, и даже крошечная станция на Днепре, где экспериментировали с выращиванием речного жемчуга. Плюс пасека с относительно нормальными ульями, которая к лету 867 года насчитывала уже три десятка пчелиных семей. А ведь еще были организованы артели речных рыболовов на Днепре и Двине. И артели охотников, промышляющие не столько мясом, сколько мехом да рогами. И это только то, что касалось сельского хозяйства. И все это требовало рабочих рук. И вот на фоне этой картины нарисовались венгры. Целых пять тысяч мужчин, женщин и детей. Восьмая часть полной орды. Все, что осталось от степного народа, оказавшегося зажатым между сильными и жестокими неприятелями. Хотя, конечно, про жестокость говорить излишне в тех моментах, когда идет речь о борьбе за место под солнцем все хотят выжить и жить хорошо. Ресурсов же хватит не многим. Так вот, венгры, кочевники, они на дух не переносили земледелие, считая его позорным трудом. Сейчас, да, оказавшись в безвыходной ситуации, венгры согласились бы заниматься чем угодно, лишь бы выжить. Но это сейчас, а потом И чтобы спустя 5-10 лет не начались проблемы, Ярослав решил подойти к этому делу с умом. Прежде всего, не расселять венгров консолидированно, то есть разбить половину из пяти тысяч на семьи до да небольшие группы и распихать их по тем селениям, что выросли между Новым Римом и Новой Троей. Остальных же распределить по иным поселениям, включая оба города пристроев картелями строительным, ремесленным и рыболовным. Главное держать их подальше от земли пашества, которые вызывало у них исключительно унизительные ассоциации. Однако венгры несильно одобрили такой подход. Они держались друг за друга и раздражались от этого размазывания тонким слоем по всей державе. Но выбора у них не было, тем более что Ярослав их покормил впервы нормально и всех. И отворачиваться от него, уходя вновь на голод и верную смерть, они были не готовы. Поэтому, скрипя сердца, подчинялись. Их пугало и раздражало в новом их статусе буквально всё: и соседи, говорящие на непонятном для них языке, и новый род деятельности, и леса вокруг вместо привычных степей и отсутствие живности в должном количестве, и социальное положение равных с земледельцами людей. Но выбора у них не было. Точнее, выбор был, но для большинства людей он оказался совершенно неравнозначен. Тем более, что все гордые воины слегли в боях или перешли в печеняжские дружины, а кое-кто пристроился и к болгарам, из-за чего в этих пяти тысячах были только обычные пастухи не обладавшие болезненно обострённой корпоративной честью. Зря ты с ними связался, покачала головой Пелагея. А ты думала, что они все в степи сгинут? Разумеется, это все говорили. Раз сразу тебе под руку не пошли, то всем в степи стало понятно: не договорились или брезгуют, а значит, тебя у них за спиной нет. Кайто мы вырубили бы их как сорную траву, без всякого стеснения. Степь голодное место. Там лишний рты ни к чему. Согласен, кивнул Ярослав. Сам удивлён, что эти смогли до меня добраться. Сказывают хазары в томе подсадили, хотели тебе на шею тем самым ёрмо повесить. Откажешься их принимать слово нарушишь, а примешь проблема обретёшь. И ты считаешь, что я зря с ними связался? Лучше было бы слово нарушить. Лазейка была, возразила Пелагея. Ты кому слово давал? Ха, ну их. А пришли к тебе кто? Бродяги. С ними разговора не было. Скользкая лазейка. Скользкая. Ну и бродяг всех подряд привычать не стоит, тем более таких, от которых проблем больше, чем пользы. «Милая, это пять тысяч человек, то есть уже сейчас свыше тысячи мужских рабочих рук. Да, землю пахать они не станут. Ну так и что, на рыбалке или прокладке дорог пригодятся. Вон, хазары хотят торговлю ладить, и там срочно нужно дорогу строить. Поначалу небольшой отрезок, но потом было бы недурно подвезти ее до самого Нового Рима, и тут через Днепр мост перекинуть, да и дальше до да, Оки проложить ее. И зачем она тебе? Столько сил, и ради чего? Все равно ведь нужна только маленькая перемычка между притоками. Дороги, милая, это власть. Чего? Власть. Древний Рим контролировал обширные территории, вдали от крупных рек и морей, только благодаря дорогам. Ибо только по дорогам могут быстро пройти войска. Что из дорога от Нового Рима до Аки, возможность в считанные дни перебросить туда легион. Кроме того, дороги это вены державы, по которым текут товары и посыльные. Реки могут замерзать, могут вскрываться ото льда, могут пересыхать или распадаться на многие непроходимые кораблям рукава могут волноваться от сильного ветра. Да и есть они не везде. А хорошие дороги позволяют круглый год в любое время суток двигаться в нужном для тебя направлении. Ты опять замах вышцы незлишние, покачала головой Пелагея. Зачем тебе эта дорога сейчас? А когда этим заниматься? Потом когда-нибудь. Маи жрицы сказывают, что детей последние годы выживает больше иных лет, да и роженицы реже умирают от горячки, и всё это из благоволения Макоши. Будем честны, лукаво улыбнулся Ярослав. Макошь, конечно, нам благоволит, но без предложенных мною мер гигиены и санитарии ничего бы не получилось. Пусть так, нехотя согласилась Пелагея. Но я хотела сказать о другом. Криевичи ныне плодятся лучше иных. Подождал бы лет пятнадцать, пока новое поколение подросло. Куда более многочисленное, нежели нынешнее. И к делу их пристроил. Зачем спешить и этих степняков заселять на наших землях? А у нас есть эти пятнадцать-двадцать лет? А ты думаешь, нет? Главная проблема человека в том, что он смертен хуже того, смертен внезапно. Твои резоны понятны, но рабочие руки нам нужны уже сейчас, а не четверть века спустя. За эти годы венгры сумеют многое сделать и расплодиться. Так тебе не нравится только это? Меня и печенеги, которых ты привычаешь, раздражают. Хазары ладно, ибо они не селятся на наших землях. А печенеги, ты уже их тут семей двести поселил и не собираешься останавливаться. Теперь еще венгры, это же кошмар. Ты про пиктов забыла, улыбнулся Ярослав. После нашего с Иваром вторжения в Британию они могут прибыть к моему двору с каким-то количеством семей. Этого нам только не хватало. Милая, ты слишком мелко мыслишь. Мелко? Ты считаешь, что отцу держать землю предков это мелко? Землю предков, хохотнул Ярослав. Это очень смелое утверждение. Смотри, сейчас 867 год от Рождества Христова. Славянские племена выделились в самостоятельные от нас всего 400-500 лет назад. И произошло это в землях по Эльбе, Одеру и Висле. Там ваша родина, Там, а не тут. В эти земли мы пришли 3-4 поколения назад, согнав местные племена. А если копать ещё дальше, то родина всех хариев, из которых и выделились племена славян это степи от Днепра до Волги. И сформировались они там почти 5000 лет назад. Понимаешь, с тех пор они находятся в постоянном движении. Ты так говоришь, будто сам при этом присутствовал, нахмурилась Пелагея. Я? Нет. Но атланты, которые меня воспитывали, да. Они живут очень много лет, самые мудрые и могущественные, практически бессмертные. Пелагея ещё сильнее нахмурилась, но промолчала, явно недовольная таким поворотом разговора. Ярослав же улыбнулся как можно мягче и добрее и продолжил. Понимаешь, все эти игры в землю предков суть пустота. Мы с тобой как правители огромной державы, в которой живут многие десятки разных племён, должны думать и действовать совсем иначе. Вот, родились арии в степях северного Причерноморья, народились Значит, это наша исконная земля, и мы её должны контролировать как их наследники. А то, что мы оседло живём, а арий в те далёкие времена были таковыми же кочевниками, что и печенеги с венграми, не имеет никакого значения. Понимаешь? И не хочу, если честно, скептично произнесла Пилагея. Мы должны использовать любые ресурсы для усиления. А как мы это будем оправдывать перед людьми? Неважно. Так, понятнее. Понятно, но никаких но, повысил голос Ярослав. Учись думать как государня, а не как дикая простушка. Или ты хочешь, чтобы я держал тебя на поводке, не допуская до дел государственных? Если нет, то учись. Я понимаю, что у тебя за плечами нет воспитания атлантов. Поэтому делаю очень большие скидки. И то, что я прощаю тебе, ни за что не простил бы равный по воспитанию и образованию. Ну и ты старайся, не обманывай моё доверие. Ты ведь не дура. Так зачем ей прикидываешься? Киллагес сверкнула глазами в раздражении но, прикусив губу, промолчала. Секунд десять помолчала, а потом, закрыв глаза, тяжело вздохнула и произнесла. «Расскажи еще про Арьев, Славян и вообще, откуда мы пришли». «Ты серьезно хочешь это знать?» «Да. Или ты думаешь, что я сама догадаюсь до таких вещей? Если нет, то тебе придется потрудиться моим наставникам» или отправиться на несколько лет к Атлантам, чтобы они растарались за тебя. В этот раз уже Ярослав напрякся и поиграл с желваками в раздражении, но обречённо вздохнув, принялся рассказывать супруге всё, что ему известно. Предварительно добравшись до кое-как составленной им карты Мира, грубо и топорно, но более-менее реалистично, и вполне в современном для него ключе. Во всяком случае, ею можно было пользоваться для оценки пространства и маршрутов.